вступление Мазуров К. Т. После этой знаменательной встречи с Соловьёвым сказать, что у Кирилла Трофимовича жизнь изменилась. Нет. Работал как и прежде, встречался с людьми, проводил совещания, при необходимости устраивал разнос, но постоянно мысленно возвращался к сведениям, которые выплюнул на него пророк, а по вечерам часто перечитывал отдельные места, обдумывал и делал выписки. Посчитав, что все запомнил или выписал, то, выполняя обещание, данное Сергею, сжег записи, сделанные его рукой, хотя скептически относился к страхам подростка. Но свои обещания Мазуров всегда старался выполнять, так как дорожил своим словом. В начале, когда парнишка признался в своих страхах, Кирилл Трофимович, как бывший фронтовик и партизан, участвовавший в боях, неоднократно раненый и, видевшись смерть, почувствовал к нему чуть ли не презрение. привыкла нынешняя молодёжь к спокойной жизни, не встречала настоящие трудности, расслабила их мирная жизнь. Он не поверил Соловьёву, да и кто поверит настолько невероятным прогнозам, чтобы Советский Союз развалился через десяток лет? Бред больного воображения. Хотя был момент, когда в ходе беседы он поверил подростку, но на утро, вспоминая беседу, подумал, что Сергей имеет дар убеждения. и даже его опытного партийца чуть не убедил в своих страшных фантазиях. Однако Мазур вызвал своего сотрудника белорусского КГБ майора Тышкевича, работающего по его заданию в Ленинграде, передал свои выписки и сообщения о Соловьёво по белорусскому маньяку-душителю и приказал проверить эти сведения. Вдруг это предсказание окажется правдой. выяснить роль пророка в задержании ленинградского преступника не удалось. Когда как бы между делом он поинтересовался об этом, то местные сначала напряглись, но потом с жаром заверили его, что преступник давно задержан, и хвалили профессионализм сотрудников ленинградского уголовного розыска. Не ограничившись постановкой задачи Тышкевичу, он позвонил своему другу из республиканского КГБ, занимающего более высокую должность, попросил оказать майору всестороннюю помощь и отнестись к его сведению с полной ответственностью. Он надеялся, что к его приезду в Минск уже станет все известно. Много ли женатых общественных активистов в Витебске по фамилии Миш, Мих и прочих владельцев красных запорожцев? Перечитывая в очередной раз записи Соловьева, Мазуров неожиданно представил себя на месте подростка и передернулся. Если всё это вдруг окажется правдой, уж слишком логично. С мелкими деталями всё это изложено. Откуда провинциальный подросток может знать мелочи из жизни и деятельности людей, занимающих крупные должности и работая в других городах? Никакой самый изощрённый и больной ум не способен придумать такое развитие событий. Не такой он наивный. Да и Романов тоже был недоверчивый по натуре. Оба знали, что творится в стране и наверху. Неужели страну ждут тяжкие испытания? Как же парень живёт с такими знаниями? Глядя на очередного руководителя, встреченного по работе, показанного по телевизору или напечатанный портрет в газете, страшно знать, что это преступник, а тот враг, из-за которого погибнут или пострадают множество людей. Правильно, что парень опасается за свою и близких жизнь. Ведь любой преступник будет защищать свои доходы, а его знание о будущем это не только угроза, но и великолепный способ сказочно обогатиться, стать одним из самых влиятельных людей в стране и мире. Если бы у него самого взяли в заложники дочь и попытались заставить его выполнять какие-либо требования, как бы он поступил? Вероятно, покончил с собой в надежде, что дочь отпустят. А если нет? Сергей правильно делает, что боится. Однако всё равно рискнул и открыл Саромонову. А теперь ему в надежде спасти страну и её людей. Патриот смелый же не тот, кто не имеет страха, а тот, кто способен преодолеть свой страх. Только за это Соловьёва можно уважать. Пусть выявляет Витебского преступника, и тогда можно серьёзно отнестись к другим сведениям Соловьёва. К тому же надо что-то делать, чтобы предотвратить смерть своего коллеги Машерова. как ему относиться к Андропову Юве в дальнейшем. Недавно состоялся с ним короткий разговор. Вы недавно беседовали Кирилл Трофимович с Соловьевым, когда посещали Ленинград. Как прошла беседа, доверительно спросил председатель КГБ, посверкивая очками и склонив голову к плечу. Мазуров недовольно поморщился, так как не принял еще никакого решения по полученным от подростка сведениям, так и в отношении подозрений к Андропову. Юрий Владимирович принял гримасу собеседнику к результатам произошедшей беседы, а Кирилл Трофимович не стал его разубеждать. Так это не он информировал в своё время Григория Васильевича, продолжил допытываться глава всесильного ведомства, и его глаза расширились за стёклами очков. По беседовал, подтвердил Мазуров. Сообщил парню, что оно всё настолько зыбко и неоднозначно, что нельзя принимать на веру. Надо осмыслить и проверить. Возможно, и скрыл чего-то. Кстати, он пожаловался, что обложил-то его со всех сторон своими сотрудниками, как будто он преступник. Дал бы ты Юрий Владимирович своим команду, чтобы не так плотно его опекали. Мы же все вместе заинтересованы узнать, откуда Романов получал сведения, и работают наши люди совместно. Проводится стандартное оперативное мероприятие в отношении подозреваемого. Парировал Андропов, на что Мазурову было нечего возразить. У тандропов проколосо поинтересовавшись: "Почему и зачем вы выходили на улицу? О чём вы так долго беседовали в парке?" Мазуров опешил. Значит, прав был тогда Сергей, когда предположил, что помещения Ленинградской резиденции оборудованы прослушивающей аппаратурой, и обо всём, что творится её в ее стенах, становится известно его компаньону. Правильно, что вышли с парнем в парк, но с едением комаров. Зато важная часть беседы прошла вне ушей председателя. Мне сотрудники охраны доложили, как положено, попытался оправдаться Юрий Владимирович. Он пожаловался на то, что устал сидеть в аудитории целый день и предложил побеседовать на улице, в парке. Мне тоже надоело сидеть в кабинете, и я согласился подышать свежим воздухом. Поговорили о его взаимоотношениях с Сенофонтовым и Романовым, встречах и беседах, на которых присутствовал Соловьев. Кстати, парень не верит в случайную смерть своего родственника и Григория Васильевича. Попыталса отговориться Мазуров. Чем она переигрывал, насторожился Андропов. Повторяю, неоднозначно всё. Надо всё осмыслить, а сейчас некогда. Олимпиада на носу. Необходимо провести её на высоком мировом уровне. Вот чем надо заниматься сейчас, серьёзно, Юрий Владимирович. Потом можно будет плотнее заняться этим подростком. Кстати, он мне понравился, признался Мазуров. Неоднозначный юноша. знает много и мыслит широко. Хорошая смена нам растёт, намекнул на свою симпатию и покровительство. После этого разговора Мазоров сделал вывод: надо держаться подальше от Андропова, а в случае чего пустить в ход компромата шпионов, работающих в различных ведомствах страны, в том числе КГБ и на высоких должностях, а между тем попытаться выяснить всё про них. В своё время Юрий Владимирович сообщил, что гонит через выявленных агентов дезинформацию Но так ли это? Плохо, если Андропов сам захочет встретиться с Соловьевым. Устоит ли подросток? А ему никак не предотвратить этой встречи и не прикрыть парня. Быстрее бы выявили белорусского душителя и помогли бы в этом подсказке Соловьева. Выяснилось, что слишком много в Витебской области оказалось владельцев красных, оранжевых, бордовых запорожцев и с созвучными фамилиями. Проводится оперативное мероприятие. Как заверили, его подозреваемый есть, но пока нет неопровержимого доказательства вины.